На этой уличке нет больших магазинов, только ловчонки. И к одной из них, лавке музыкальных инструментов, в окне которой выставлены две-три скрипки, флейты пана, тамбурин, треугольник и продолговатые нотные тетради, мистер Джордж направляется своей тяжелой походкой. Немного не дойдя до лавки, он останавливается, увидев, что из нее вышла женщина в подоткнутой юбке, чем-то смахивающей на солдата, и поставив на край тротуара маленькую деревянную лоханку, принимается мыть в ней что-то, разбрызгивая воду во все стороны. — Ну, конечно, опять моют овощи, — говорит себе мистер Джордж. В жизни не видовал ее иначе, как за мытьем овощей, разве только, когда она сидела на обозной фуре. Особо вызвавшие эти размышления, сейчас действительно моет овощи, и столь поглощена своей работой, что не замечает приближения мистера Джорджа, и только выплеснув воду в сточную канаву, выпрямляется, подняв лоханку, и видит, что он стоит рядом. Мистера Джорджа Она приветствует не очень-то ласково. «Стоит мне вас увидеть, Джордж, как мне уже хочется, чтобы вы убрались подальше, миль за сто отсюда!» Не отвечая на это приветствие, кавалерист следует за ней в лавку музыкальных инструментов, где женщина, поставив на прилавок лоханку с овощами, пожимает ему руку. Ни на минуту вас нельзя оставить с Мэтью Бегнетом, Джордж! говорит она, облокотившись на прилавок. Так это для него опасно. Да чего вы беспокойный, да чего не Да, я и сам это знаю, миссис Бегнет. Отлично знаю. Вот видите? Сами знаете, какой вы, подхватывает миссис Бегнет. А что толку? — Отчего вы такой? — Должно быть, я от природы, бродячее животное, — добродушно отвечает кавалерист. — Вот как? — восклицает миссис Бэгнетт немного визгливым голосом. — Но какая мне будет польза от этого бродячего животного, если оно соблазнит моего мэта, бросить нашу музыкальную торговлю и уехать, — в Новую Зеландию или Австралию? Миссис Бэгнат никак нельзя назвать некрасивой. Правда, она довольно широка в кости и так часто бывала на солнце и на ветру, что кожа у нее огрубела и покрылась веснушками. А волосы над долбом выцвели. Но это здоровая, крепкая женщина с блестящими глазами и честным открытым лицом. Сильная. Деловитая, энергичная женщина лет 45-50. Чистоплотная, выносливая. Она одевается очень скромно, хотя и тепло, и позволяет себе лишь одно единственное украшение. Обручальное кольцо на пальце, которое так потолстел с того дня, когда оно впервые было надето, что кольцо не снимется с него. Пока не смешается с прахом миссис Бегнет. Миссис Бегнет, я же дал вам слово, говорит кавалерист. От меня мэту худо не будет. Тут вы можете на меня положиться. Пожалуй, могу. Хотя вы и с виду такой, что только погляди на вас, сразу же из колеи выбьешься, добавляет миссис Бегнет. Эх, Джордж, Джордж! Надо вам было остепениться, да жениться на вдове Джо Пауча, когда он умер в Северной Америке. Она бы на руках вас носила. — Ну что ж, случай, конечно, был подходящий, — отвечает кавалерист, полушутя полусерьезно. — Только мне уж теперь никогда не остепениться и не войти в колею. «Вдова Джо Пауче, пожалуй, могла бы стать хорошей женой, и в ней, и у ней кое-что было. Но я никак не мог отважиться на женитьбу. Вот если б мне посчастливилось найти такую жену, какую добыл себе Мэтт, миссис Бэгнетт, добродетельная жена, но обычно не прочь пошутить со славным малым, да колено на то пошло она и сама славной малой» и вместо ответа на комплимент шлепает мистера Джорджа по лицу пучком зелени, а потом уносит лоханку в комнату за лавкой. — малютка моя! — говорит Джордж, следует туда же за миссис Бэгнет по ее приглашению. — И крошка Мальта! Подить-ка поцелуйте своего заводилу! Обе молодые девицы, которых, конечно, окрестили не этими именами, Но всегда так зовут в семейном кругу, памятуя о названии тех мест, где они родились в казармах. Молодые девицы сидят на трехногих табуретах и занимаются. Младшие, лет 5-6, учат буквы по грошовой азбуке, а старшие, лет 8-9, обучают младшую и в то же время шьют с величайшим усердием. Обе встречают мистера Джорджа, восторженным криком, как старого друга, а, расцеловав его и повозившись с ним, придвигают к нему свои табуреты. — А как поживает юный Вулич? спрашивает мистер Джордж. — Он? — Ну, знаете, — восклицает миссис Бэгнат, отрываясь от своих кастрюль, ибо она сейчас готовит обед, и, вспыхнув ярким румянцем, вы не поверите, он теперь служит в театре, вместе с отцом, играет на флейте в пьесе из военной жизни. «Молодец у меня крестник!» — восклицает мистер Джордж, хлопнув себя по бедру. «Еще бы!» — соглашается миссис Бэгнетт. «Настоящий британец!» «Вот он какой, наш вулич. «Британец!» А Мэтт дует себе в свой фагот, «И вы стали почтенными штатскими, и все такое», — говорит мистер Джордж. «Семейные люди, растут детки. Старуха, мать Мэтта, в Шотландии. А ваш старик-отец где-то в другом месте, и вы с ними переписываетесь, и немного помогаете им, и...» «Ну да ладно. Сказать правду можно понять, почему вам хочется, чтобы я убрался миль за сто отсюда» тут я совсем не ко двору. Мистер Джордж, задумавшись, сидит перед очагом в чисто выбеленной комнате, где пол посыпан песком, где все чем-то напоминает казарму, где нет ничего лишнего, нет ни пылинки, ни пятнышка грязи ни на чем, начиная с щек, Квебек и Мальты и кончаясь сверкающими оловянными кастрюлями и мисками на полках буфета. Мистер Джордж сидит, задумавшись, в то время как миссис Бэгнат хлопочет по хозяйству. И вот как раз вовремя мистер Бэгнат и юный Вулич приходят домой. Мистер Бэгнат, отставной артиллерист, высокий, прямой, с загорелым лицом, густыми бровями, бакенбардами, как мочалка, но совершенно лысым черепом. Голос его отрывистый, низкий, звучный, отчасти напоминает тембр того инструмента, на котором мистер Бэгнет играет. Вообще мистер Бэгнет кажется каким-то негибким, непреклонным, как бы окованным медью, словно сам он фагот в оркестре человечества. Юный Вулич Смахивает на типичного и примерного подростка-барабанщика. Отец и сын приветливо отдают честь кавалеристу. Улучив подходящую минуту, мистер Джордж говорит, что пришел посоветоваться с мистером Бэгнатом, а тот радушно заявляет, что не хочет и слышать ни о каких делах до обеда, и его другу не дадут совета, пока не дадут вареной свинины с овощами и зеленью. Кавалерист принимает приглашение, а затем он и мистер Бэгнат, не желая мешать хозяйственным приготовлениям, уходят пройтись взад-вперед по уличке, где и прохаживается мерным шагом, скрестив руки на груди, словно это не улица, а крепостной вал. «Джордж», — начинает мистер Бэгнат, — «ты меня знаешь. Советы дает моя старуха». Это такая голова! Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Погоди, дай ей только развязаться с овощами, тогда будем держать совет. Как старуха скажет, так, так и делай. — Так я и сделаю, Мэтт, — соглашается мистер Джордж. Ее мнение для меня важнее, чем мнение целой коллегии. — Коллеги! подхватывает мистер Бегнет, выпаливая короткие фразы наподобие фагота. «Какую коллегию бросишь в другой части света, в одной лишь серой накидке и зонтом, зная, что она одна вернется домой в Европу, а старуха, та хоть завтра, да и вернулась, раз было такое дело». «Что правда, то правда», — говорит мистер Джордж. «Какая коллегия, — продолжает Бэгнет сумеет начать новую жизнь шести пенсовикам? На два пенса-извездки, на пенни глины на полпенни песку да сдача с этих шести пенсов. А так вот старуха и начала наше теперешнее дело». «Рад слышать, что оно идет хорошо, Мэтт. Старуха откладывает деньги» продолжает мистер Бэгнетт, кивая в знак согласия. — У нее где-то чулок припрятан, а в нем деньги. Я его никогда не видал, но знаю, что чулок у нее есть. Погоди, дай ей только развязаться с овощами, тогда она тебе даст совет. — Что за сокровище? — восклицает мистер Джордж. — Больше, чем сокровище! — при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Ведь эта старуха направила мои музыкальные способности. Не будь старухи, я бы до сей поры служил в артиллерии. Шесть лет я пиликал на скрипке, десять играл на флейте. Старуха сказала, ничего, мол, не выйдет. Старания много, да гибкости не хватает. Попробуй-ка фагот. Старуха выпросила фагот у капельмейстера стрелкового полка. Я упражнялся в траншеях, подучился, купил фагот, стал зарабатывать. Джордж говорит, что она свежа, как роза, и крепка, как яблоко. «Старуха — прекрасная женщина», — соглашается мистер Бэгнант. «Значит, можно сказать, что она похожа на прекрасный день». Чем дальше, тем прекрасней. С моей старухой никто не сравнится, но при ней я этого не говорю, надо соблюдать дисциплину. Продолжая беседовать о том о сём, они ходят взад и вперёд по уличке, мерно маршируя в ногу, пока Квебик и Мальта не приглашают их отдать должное варёной свинине с овощами, над которой миссис Бэгнат, как полковой священник, читает краткую молитву. Раздавая эту пищу и выполняя прочие свои хозяйственные обязанности, миссис Бэгнат действует по тщательно выработанной системе. Блюда стоят против нее, а она добавляет каждой порции свинины, порцию подливки, зелени, картофеля, других овощей, даже горчицы, и каждому подает тарелку с полным рационом. Распределив по той же системе пиво из кувшина, и, снабдив таким образом столующих совсем необходимым, миссис Бэгнетт принимается утолять собственный голод, который у нее под стать ее здоровью. Инвентарь военной столовой, если можно так назвать, обеденную посуду, в большей своей части состоит из роговых и оловянных предметов, служивших хозяевам в различных частях света. В частности, Складной нож юного вулиджа, который открывается так же туго, как устрица, но то и дело силой закрывается сам собой, чем портит аппетит молодому музыканту, по слухам, переходил из рук в руки и обошел все колониальные гарнизоны. Покончив с обедом, миссис Бэгнет с помощью младших членов семьи, которые сами, моет и чистит свои чашки, тарелки, ножи и вилки, начищает до блеска всю обеденную посуду, приводя ее в тот вид, какой она имела до обеда, и убирает все по своим местам. Но сначала выметает залу из камина, чтобы не задержать мистера Бэгната и гостя, которому же хочется закурить трубки. Эти хозяйственные хлопоты — вынуждают ее то и дело бегать в деревянных сандалиях на задний двор и черпать воду ведром, которая в конце концов получает удовольствие служить для омовения самой миссис Бэгнат. Ну вот, старуха вернулась в комнату свежая, как огурчик, и усела за шитье. И тогда, только тогда, ибо лишь теперь можно считать, что она окончательно позабыла об овощах. Мистер Бэгнат просит кавалериста рассказать, в чем дело. Мистер Джордж приступает к этому с величайшим тактом, делая вид, будто обращается к мистеру Бэгноту, но в действительности не отрывая глаз от старухи, с которой сам Бэгнот тоже не сводит глаз. А она, женщина столь же тактичная, усердно занимается шитьем. Когда дело изложено во всех подробностях, Мистер Бэгнат, соблюдая дисциплину, прибегает к своей обычной хитрости. «Это все, Джордж?» — спрашивает он. «Все. Ты согласишься с моим мнением?» «Безоговорочно», — отвечает Джордж. «Старуха, скажи ему мое мнение», — говорит мистер Бэгнат. «Ты его знаешь. Скажи ему, в чем оно заключается». Мнение ее мужа заключается в том, что мистер Джордж должен как можно меньше водиться с людьми, которые так скрытны, что ему их не раскусить. Должен поступать как можно осторожнее в вопросах, которых он не понимает, потому что самое разумное — это не делать ничего в темную, не участвовать ни в чем загадочном и таинственном, не ставить ноги туда, где не видишь земли. Это и в самом деле мнение мистера Бэгната, но только высказанное старухой, и оно снимает бремя с души мистера Джорджа, так убедительно подтверждая его собственное мнение и рассеивая его сомнения, что по столь исключительному случаю он решает выкурить еще трубку и поболтать о былых временах со всеми членами семейства Бэгнат, сообразуясь с различными степенями их жизненного опыта.